Мне оставалось только пожать плечами. «Как прикажете, разрешите идти?» «Нет! Сиди здесь!» Раскрасневшийся Макар Иванович отрицательно покачал головой. Он поднялся со своего места, не торопясь прошел к шкафу, открыл его и достал большую красивую бутылку водки. Все так же, не торопясь, он налил себе в пузатую хрустальную рюмку и с чувством выпил. Откуда-то из того же шкафа он достал соленый огурец и, аппетитно хрумкая, пошел обратно. Я почувствовал, как мой рот наполнился слюной. «Тебе не дам, ты на работе», — прочитав мои мысли, сообщил шеф. Я деликатно промолчал. «Так вот, дружочек, если ты думаешь, что эта комиссия по твою голову была последней, то ты жестоко ошибаешься. Сегодня была внутренняя дисциплинарная комиссия». Практически все мои старые приятели, но не пройдет и пары дней, как придется повторять все сначала, только другим составом. Ты уже понял, что доброжелатели у нас море, а тут такая возможность сожрать нас с потрохами. Сделают из тебя козла отпущения, а под этим соусом достанется и всей организации. Так что тебе надо срочно исчезнуть из поля зрения. «А у меня как раз отпуск, неиспользованный, за три года», — намекнул я. «Отпуск не годится», — отмахнулся шеф. «Отзовут». «А я спрячусь куда-нибудь подальше», — я все еще на что-то надеялся, как будто забыл, что, отправляясь в отпуск, агент обязан предоставить контактные адреса. «Лучше я сам тебя запихну подальше», — решил шеф. «Дай мне подумать». Он думал, а я сидел и из-под валь разглядывал его. Макар Иванович Ленский, мой непосредственный начальник, царь и бог, глава российского отдела организации, сидел за своим необъятным столом, откинувшись в кресле и неподвижно уставившись в потолок, Я знаю его уже 10 лет. С тех пор, как шеф оставил оперативную работу, он слегка обрюзг и отпустил животик. Пожалуй, это его единственная особая примета, если в наш век излишнего веса легкую полноту можно считать отличием. А так, внешность у Макара Ивановича абсолютно не запоминающаяся. Среднего роста, глаза карие, волосы темные, но не слишком. Лицо правильное, фигура стандартная, слегка сутулится при ходьбе. Обычный обыватель, каких миллионы. Почтенный отец семейства, наемный служащий некрупной фирмы. Мечта всей жизни – накопить пенсию и уйти в отставку. Человек с такой внешностью мгновенно растворяется в толпе. Вы можете разговаривать с ним более часа, и потом вам не удастся описать его. Даже профессионал с трудом может составить его фоторобот. Мы специально проверяли, и у всех получались разные люди. Но внешняя мягкость и слабость обманчивы. Внутри этого человека находится стальной стержень. Скорее даже не стержень, а пружина. Упругая, туго стянутая. Распрямляясь, она заставляет вращаться вокруг него всю нашу команду. Он отдает себя работе без остатка и требует того же от других. Он тиран и деспот. Он пьет из нас соки и закусывает нашими телами. Он заставляет нас делать невозможное, а потом морщится и заявляет, что мы последние лентяи и бездари. Мы его ненавидим, мы его обожаем. «Шеф критически осмотрел меня, как бы проверяя, достоин ли я того дерьма, в которое он собирается меня окунуть. Он всегда преподносит новое задание так, будто это исключительно ценный подарок от него лично».